Метропроект до войны. Приехав из Горловки в Москву в январе 1934 года, я застала дома письмо от Маки Тажновой из Ленинграда, куда она переехала из Новосибирска и работала там по проектированию бумажных заводов. Мака написала мне, что в конце января в Ленинграде будет проходить конференция по железобетону, где будет выступать профессор Лолейт, крупнейший тогда специалист с очень интересным докладом. Мака предлагала мне приехать на конференцию и остановиться у неё. Меня очень соблазняла и сама конференция, и встреча с Макой». Бабель должен был возвратиться в Донбасс снова, чтобы закончить сбор материалов о жизни шахтеров. Еще до своего отъезда он заказал мне железнодорожный билет в Ленинград. И через две недели обратно забронировал для меня номер в гостинице «Европейская» и оставил денег на жизнь. Бабель считал, что мне будет интересно пожить в Ленинграде, осмотреть его музеи, выставки и побывать в театрах. В первый раз я была в Ленинграде весной 1933 года в командировке, но всего на три дня и побывала только в Петергофе и Араньенбауме. Самого города почти не видела. Конференция по железобетону длилась несколько дней, по утрам и вечерам, и мы с Макой не пропускали ни одного ее заседания». Кроме замечательного доклада профессора Лоллэйта, было много других, сделанных инженерами, приехавшими из разных городов Советского Союза, в перерывах между заседаниями мы с Макой ходили к ней обедать. Она жила в старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, в доме, принадлежавшем семье Лермонтова, где родилась мать Маки Елизавета Владимировна Лермонтова и бабушка Маки, которая была еще жива. Помимо Маки и ее бабушки в отдельных квартирах дома, отобранного большевиками, жили тетя Маки Александра Владимировна с мужем и маленьким сыном и холостой ее дядя Владимир Владимирович Лермонтов. Обедали мы в большой комнате с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками с позолоченным обрамлением. Я познакомилась со всеми членами этой семьи и влюбилась в трехлетнего хорошенького мальчика Мишу, сына Александра владимировна которого поставили на письменный стол, чтобы показать мне. Когда конференция закончилась, я могла еще остаться в Ленинграде на неделю, и все свободное время мы не расставались с Макой. Ходили в Эрмитаж, Русский музей, на выставки и в театры. Гулять по городу был тогда почти невозможным из-за страшных холодов с пронизывающим ветром и сыростью, и я в Сибири никогда так не замерзала, как тогда в Ленинграде. Возвратившись в Москву, я поняла, насколько этот город теплее и уютнее для жизни, чем Ленинград. Моё желание работать в метропроекте не угасло. Я пошла в Гиппера-Авиа к Вере Яковлевне Кравец. Я всё ещё дружила с секретаршей Охотниковой Марией Алексеевной. Именно она когда-то сказала, что муж Веры Яковлевны, Самуил Миронович Кравец, работает в микропроекте начальником архитектурного отдела. Я попросила Веру Яковлевну познакомить меня с ним, и она пригласила меня к себе на обед в день 8 марта. Дня через два после этого Сумыл Миронович познакомил меня с начальником конструкторского отдела метропроекта Михаилом Абрамовичем Рудником, и я сообщила ему желание работать в его отделе. Рудник сразу же начал меня отговаривать. Работа очень сложная, работаем по вечерам, для женщины будет трудно и так далее. Очевидно, я, молодая и хорошо одетая женщина, не внушала Руднику никакого доверия. Я сказала, что трудностей не боюсь и настаивала на своем. Тогда заместитель рудника Ильютович спросил меня, умею ли я рассчитывать своды. И я ответил, улыбнувшись, что умею рассчитывать любую конструкцию». Это мое гордое заявление, вероятно, решило дело, и я была принята в конструкторский отдел. Метропроект образовался в июле 33 года из проектного бюро при управлении метростроя, существовавшего с 31 года. И если проектное бюро располагалось на улице Куйбышева, там, где и управление метростроя, то для метропроекта было выделено отдельное помещение на улице Горького, бывший пассаж, вернее, его первая угловая часть в левой находился и находится до сих пор. театр имени Ермоловой. Метропроект к тому времени, когда я туда поступила, был уже сложившейся проектной организацией, состоящей примерно из девяти отделов. Конструкторский отдел занимал несколько полутемных из-за толстых стен здания и небольших окон комнат, выходивших на улицу Станкевича. Большие светлые комнаты с большими окнами-витринами, смотрящими на улицу Горького, были отделаны под кабинеты начальства и архитектурному отделу. У Рудника было два заместителя – Илютович и Шейнфайн. Илютович занимался линиями метро мелкого заложения, Шейнфайн – Глубокого. В 1934 году в конструкторском отделе было шесть групп, руководителями которых были Комаров, Денищенко и Гринзайд по глубокому заложению и Кабанов, Воронецкий и Ушаков по мелкому заложению. Я попала в группу Александра Федоровича Денищенко, занимавшую тогда проектированием станции площадь Дзержинского. Я застала тот момент в проектировании конструкции, когда только создавалась станционная чугунная обделка и рамные тюбинги к ним. Денищенко сам лепил их из пластилина, чтобы яснее представить их в себе и объяснить тем, кто их будет вычерчивать. Первым моим заданием было составление рабочих чертежей подземного вестибюля станции площадь Дзержинского. Я должна была рассчитать на прочность все конструкции этого вестибюля и сделать рабочие чертежи, по которым осуществлялось строительство, и я сразу же принялась за дело». Я так соскучилась по проектной работе, что готова была свернуть горы. Вскоре после моего поступления в метропроект состоялось общее собрание сотрудников конструкторского отдела. Начальник отдела сказал, что работы очень много, чтобы с ней справиться, надо каждому выполнить 400% от нормы. Сотрудники, привыкшие к подобным заявлениям, отнеслись к этому спокойно. Но не я. Я приняла это всерьез. И так как работать мне было интересно и совсем не нетрудно, выполнила эти 400% плана Работа была сдельная, и я привела руководителя группы Денищенко в полное замешательство, заработав много денег. Начальство не знала как можно заплатить такую сумму за месяц только что поступившему молодому инженеру. Какой они нашли выход, мне неизвестно. Заплатили много, но, наверное, не в четыре раза, а, может быть, и в два или три с половиной раза больше по сравнению с другими инженерами. Появилась и статья в стеной газете под заголовком «Равняйтесь по пирожковой». Так в первый же месяц работы я стала знаменитостью метропроекта. К подземному вестибюлю примыкал тоннель для эскалаторов с чугунной отделкой Примыкание требовалось запроектировать в железобетоне. Я решила для наглядности показать это примыкание, которое мы называли «оголовок» в ксенометрической проекции. Пока я чертила, мы все приходили к моему чертежу, смотрели, удивлялись. как сложно выглядит он, на половине оголовка было показано расположение арматурных стержней. Как хорошо, что в студенческое время мне нравилась начертательная геометрия. И я смогла не без труда все же справиться с этой задачей. Денищенко был очень доволен. Мой чертеж в карандаше после того, как была снята калька и оттенены копии, долго висел на стене в конструкторском отделе. Писать о своей работе в конструкторском отделе метропроекта мне не совсем удобно, потому что это похоже на хранитель, холостовство. Я продолжала выполнять разные задания по вестибюлям станции метрополитена. Эту привычную работу я делала очень быстро и каждый раз перевыполняла план. И это продолжалось до тех пор, пока в метропроекте не разразился крупный скандал. Технический проект, первой очереди московского метрополитена, отказались утверждать комиссии из-за того, что расчет чугунных обделок, тоннеля по способу американского инженера Хьюитта комиссия нашла несостоятельным и примитивным. А как надо было рассчитывать, никто не знал. Чугунной обделкой я не занималась, но, тем не менее, меня вызвал начальник конструкторского отдела Рудник, и в присутствии Денищенко просил заняться этим расчетом. Но почему именно меня? Думаю, он вспомнил мое гордое заявление при поступлении в метропроект «Я умею рассчитать любую конструкцию». «Я не знала, с чего начать. Ясно было только, что обделка тоннелей не может деформироваться свободно, так как она со всех сторон зажата породой, и сверху на нее давит столб породы». И я пошла в библиотеке бегло познакомилась с конструкциями метрополитенов мира. У нас в стране опыта никакого. В Англии рассчитывают обделки по методу Хьюита, который забраковала наша комиссия. В Америке скорее построят модель тоннелей и разрушат его под нагрузкой, чем будут что-то рассчитывать. В Германии прямолинейные конструкции мелкого заложения. Во Франции своды из местного известняка, перекрывающие иногда большие пролеты, но работающие только на сжатие. В Ленинской библиотеке я обнаружила ушла небольшую брошюру, где был приведён метод расчёта кольца в упругой среде. Автором этой теоретической работы был инженер Шаншиев. Я внимательно её простудировала и поняла, что следует учитывать действие отпора породы на нижнюю половину обделки. Величина этого отпора зависит от нагрузки на верхнюю её половину. Мой расчёт был принят и одобрен комиссией, утверждавшей технический проект. И это были мои следующие победа и успехи. С тех пор, в течение многих лет, я рассчитывала все обделки тоннелей круглого сечения. Снова появилась хвалебная статья в стеной газете», а в 1935 году в связи с окончанием строительства первой очереди Московского метрополитена я была награждена правительственной наградой – медалью за трудовое отличие. Номер моей медали – 183. Это было первое награждение метростроевцев и инженеров конструкторского отдела. Я была единственной награжденной. Медаль в Кремле мне вручал Калинин и, по-моему, узнал меня. Я приходил к нему на дачу завтракать вместе с Янукидзе. В то время уже вовсю шло строительство второй очереди московского метро через площадь Свердлова до Сокольников. Возник вопрос о пересадке со станции «Охотный ряд» на станцию площадь Свердлова. Я не занималась этими станциями, но меня заинтересовал вопрос о пересадках. Эскалаторы тогда, как правило, устраивались с одного торца станции, другой торец был свободен, поэтому проектировщики предложили сделать пересадку из торца одной станции в торец другой. Я видела недостатки такого решения. Во-первых, пересадочный коридор получался очень длинным. Во-вторых, устройство пересадки в торце станции лишало возможности применять в будущем вторые эскалаторы. Оставалось одно наилучшее решение пересадки из центра одной станции в центр другой. Но надо было решить примыкание пересадочного коридора к центрам станции «Охотный ряд» и площадь Свердлова. Станции находились на разной глубине, поэтому надо было решить два пересадочных узла. На станции охотный ряд в виде спуска вниз из центра среднего зала и прохода под боковым залом под действующим путем. к станции площадь Свердлова надо было примкнуть сверху, на уровень мостика над путем в боковом тоннеле. Сам пересадочный коридор получался вдвое короче, чем при пересадке из торца в торец. Я, занимаюсь совсем другими проектами, сделала о пересадочных узла и показала начальнику конструкторского отдела. Он нашел решение очень смелым и решил показать его нашему постоянному консультанту, профессору Всеволоду Михайловичу Келдушу. Всеволод Михайлович был человек старый, засыпавший на совещаниях, но умный, знающий и смелый, в отличие от нашего начальства. Посмотрев внимательно мои чертежи, он проект одобрил и сказал, что это наилучшее решение пересадочных узлов для всех будущих пересадок, и действительно, как оказалось, пересадки в дальнейшем решались так, как я это предложила в 1936 году. Наш сметный отдел подсчитал экономичность этого решения, и получилось, что мне полагается премия в сумме более 25 тысяч рублей. Но никаких денег я не получила. Порядок в метрострою заведен был такой, что нет отдельных авторов. Автором всех предложений считается метропроект в целом. Но зато, когда началось архитектурное оформление станции метрополитена, то архитекторы были признаны авторами станции, несмотря на то, что никакой ответственности за станцию не несли, а только обкладывали готовые конструкции мрамором. Когда станция «Маяковская» была уже построена, ее оформлением занялся архитектор Алексей Николаевич Душкин. Он ужасно огорчился, увидев, что средний зал этой станции имеет огромное пространство сверху, перекрытое сводом и никак не использовавшееся из-за прямолинейных распорок, поставленных между опорами среднего свода. Душкин обратился к авторам проекта станции с просьбой убрать хотя бы часть распорок в пролетах между колоннами, Ему хотелось в перекрытии среднего зала станции создать купола, где можно было бы спрятать лампы освещения и украсить станцию мозаичным панно из смальты. Авторы проекта станции Маяковская, инженер Гринзайт и два американских инженера, помогавших ему, категорически отказались. Тогда начальник архитектурного отдела Кравец посоветовал Душкину поговорить со мной и познакомил нас. «Я полностью согласилась с Душкиным и пообещала что-нибудь предпринять». я решила создать равнопрочную конструкцию взамен выброшенных распорок. В каждом пролете я оставила по три распорки против колонн, а средние четыре выбросила. Равнопрочной конструкции должна была стать железобетонная плита с овальным отверстием посередине для устройства в нем купола. Железобетон должен был взять на себя давление, приходившееся на выброшенные распорки, и, работая совместно с оставленными распорками, усилить их. Начальство такой проект отвергло, несмотря на одобрение Келдыша. Он был специалист по железобетону, а тут речь шла о совместной работе железобетона и металла. Тогда был приглашен самый крупный специалист по мостам, металлическим конструкциям, профессор Николай Станиславович Стрелецкий. Мои противники пригласили его в надежде, что у Шонта никогда не согласится с проектом, где железобетон работает совместно с металлом. Профессор Стрелецкий внимательно познакомился сначала с чертежом станции «Маяковская», потом также внимательно осмотрел мой проект, задал несколько вопросов о том, как я рассчитала свою конструкцию и сказал, что конструкция вполне грамотная – Никто из начальства мой чертеж и не подписал, и Душкин передал копию с него на строительство только с моей подписью. Это был первый мой конфликт с начальством. Впоследствии такие конфликты возникали не раз. К тому времени на станции Маяковская распорки были уже установлены почти по всей ее длине. Душкин познакомил меня с начальником строительства Гацеридзе, и тот пригласил меня прийти на станцию, когда будут выбивать последние распорки. Мы с Гацеридзе стояли поблизости на таких же распорках. Выбиваемые распорки вылетали с шумом, и было ясно, что распорки напряжены, но нигде никаких деформаций не появилось. Появилось. В следующий раз я пришла на Маяковскую, когда станция была уже полностью закончена. Мы прошлись с архитектором Душкиным по пустому среднему залу, и он рассказал мне, что за разрешением на нержавеющую сталь для отделки металлической конструкции ему пришлось обращаться к Сталину. В 30-е годы по Москве ходили слухи, что любимчиками Сталина являются авиаконструкторы и летчики, а также метростроевцы. Им он особое внимание, материалов и денег не жалел. Это не помешало Сталину в 37-м году, а может и раньше, репрессировать виднейших авиаконструкторов Туполева, Королева и других, а также наиболее интеллигентных метростроителей. В конструкторском отделе метропроекта был арестован Гринзайт, единственный из наших инженеров, владевший английским языком.